Он гостеприимно распахнул створки и учтиво пропустил гостей вперед. Они оказались в небольшой комнате с камином в дальней стене, с тремя окнами, сейчас прикрытыми ставнями. Стены были задрапированы темно-коричневой тканью. Возле камина стояли низкий стол, четыре уютных кресла и высокая конторка, за которой можно было писать стоя. Пол в гостиной покрывали темные, необычайно плотно сбитые между собою доски. Слева от камина в стене без окон виднелась еще одна небольшая дверь, а над самым камином висела старинная шпалера, изображавшая высокого статного старика с царственной осанкой и длинными распущенными седыми волосами в белоснежных одеяниях, с черным посохом в руке и длинным мечом в синих ножнах у пояса. Он стоял в полоборота к зрителю, но голова была повернута, и вошедшего встречал суровый и проницательный взгляд, казавшихся живыми глаз. На лице старика лежала печать бесконечной усталости и глубокой, хоть и светлой печали. Завороженный Фолко не удержался от вопросов. «О, это удивительная вещь!» Явно довольный отвечал Теофраст. «Это, сударь мой, хоббит!» Никто иной, как сам великий маг Гэндальф Серый. Хронист кинул быстрый взгляд на тропевших гостей, любуясь произведенным впечатлением. Выдержав паузу, он продолжал. «Его запечатлел неизвестный художник в серых гаванях незадолго до того, как всемогущий чародей покинул наш мир. Шпалеру эту преподнесли великому королю». Потом царствующий внук Эли, Сара Эльфийского, наградил ею вашего покорного слугу. Хронис чуть развел в стороны руки и церемонно поклонился. С тех пор она и живет здесь, над моим камином. Ну что ж мы стоим, — вдруг спохватился он. Прошу вас, садитесь к огню, набивайте ваши трубки и начнем беседу. Они расселись и достали кисеты Вскоре по комнате поплыл голубоватый дымок. Топра стоял молча, с доброй улыбкой, обводя гостей своими проницательными глазами. Видя, что их трубки в порядке, он неожиданно для всех обратился к хоббиту. «Далеко ли была дорога от вашей прекрасной страны? Как обстоят дела в хобитании Мне редко удается побеседовать с кем-нибудь из вашего народа. Ванну хоббит изобретают редко» а сам я уже стар для дальних дорог. Итак, что же происходит у вас в последние годы?» Сказать по правде, Фолк растерялся. Но спокойный голос старого хрониста, уют его много повидавшего на своем веку дома, сделали свое дело. Сначала медленно и неуверенно, а затем все больше и больше приободряясь, Фолко принялся рассказывать Теофрасту обо всем, что мог припомнить из происшедшего в Хобитании за его короткий век, и то, что ему запомнилось из хобитанских хроник, которые они пристрастились писать после обновления Хобитании. Теофраст легким движением потянул за свисавший среди складок драпировки шнур, где-то в глубине дома звякнул колокольчик. За небольшой дверью, замеченной хоббитом слева от камина, раздались легкие шаги, и в гостиную вошла девушка, открывшая им дверь. Она несла в руках толстую тетрадь в переплете из мягкой черной кожи. — Сати, поможет мне лучше запомнить твой рассказ, почтенный хоббит! Теофраст сел в оставшееся свободном кресло, а девушка встала за конторкой. Фолка перевел дух и продолжал. Он и сам не заметил, как постепенно Стало угасать в окнах багряные закатные зарево Постепенно он свернул свою собственную историю Чтобы подвести беседу, как и было условно у них С Торином происшествием в могильниках Твою фразу слушал очень внимательно Медленно поглаживая длинными пальцами резной подлокотник И все время глядя прямо в глаза Хоббита Мало-помалу Его рассказ перешел к описанию их встречи с Торином. Правда, Хоббит благоразумно опустил подлинные содержания их ночных бесед. Он рассказывал о Беккленде, о старом лесе и, наконец, добрался до поля могильников. Краем глаза он увидел едва заметные кивки гнома, все шло как задумано.